Может, поедете домой, поспите немножко, а рано утром приедете, спросила заведующее отделением. Не беспокойтесь, я сама сегодня в ночь дежурю, добавила она, как будто это могло что-то изменить. Но Серпирин только покачал головой и снова сел на стул ждать. Ведь это как, успокаивающе положив ему руку на плечо, сказала заведующее отделением. Мы и сами не точно знаем, когда она подразумевала, когда приходит смерть. И Серпилин понял. Вчера ваш сын всю ночь дежурил в коридоре. Мы ему даже топчан там поставили. Он в палату не захотел. Думали сами, что еще вчера ночью все будет, и ему так сказали. А вот видите, может еще ночь, завтра, а вы уже будете не в силах. Поехали бы. Но Серпинин вновь покачал головой. Может быть, все это и разумно и правильно, но он не мог уехать отсюда. Потом через какое-то время две санитарки стали выносить в дверь палаты топчан тот самый с клеёнкой, на котором он сидел у заведующей в кабинете. Он тихо, но твердо сказал женщинам, что не надо. Они поняли, что он не ляжет и унесли топчан обратно. Потом опять через какое-то, он не знал через какое время, зашла санитарка, и сестра после этого сказала ему, чтобы он вышел. Он вышел и сколько-то времени стоял в коридоре, прижавшись лбом к холодному стеклу, пока не что-то делали там в палате. Потом они сказали ему, что можно зайти. И он опять зашел и сел на свое место жена лежала так же, как лежала, только с закрытыми глазами. Пока она лежала с открытыми глазами, ему казалось, что нельзя говорить при ней, а теперь, когда лежала с закрытыми, он спросил сестру про сына. Когда он уехал отсюда? Сегодня утром сказал, что у него сутки дежурства, а потом опять приедет. Что он в Москве что ли служит, подумал Серпирин, а вслух спросил В палату так и не заходил, сестра покачала головой. Только дверь открывал, заглядывал. То, что было понятно Серпилину, очень удивило ее. Прошлой ночь она несколько раз предлагала этому капитану, чтобы он сидел не в коридоре, а в палате, тем более что в коридоре холодно. Но он все отказывался, и она подумала, что он боится вида смерти. Это бывает с мужчинами. В госпитале давно работаете, спросил Серпинин сестру. 35 лет по госпиталям, до да три года в санитарном поезде в ту войну. А сколько же вам лет? 56. -й». Серпинин удивился, сестра показалась ему моложе. Муж есть? спросил он сестру, ожидая услышать да, есть потому что раз ей 56, наверное, его по возрасту уже не могли забрать на войну. Был в ополчении, погиб. А сколько же ему было? спросил Серпирин. 61 шел. — А кем он был? Старый коммунист был, сказала сестра, сказала так, словно разом хотел ответить на все заданные и незаданные вопросы. Ответила, вздохнула, помолчала. И опять вздохнула. Сначала сообщили, что без вести пропала, а потом товарищи доказали, что убит. Она сказала об этом так, словно сначала ей принесли более тяжелую весть, чем потом. И как не чудовищно это было, но Серпинин подумал, что это действительно так. Раз по документам убит, значит, уважение к памяти. А из-за безвести, почему без вести? Как это так, Без вести. Как будто им кто-то предлагал подать о себе весть, а они не захотели, как будто прежде чем умереть, надо было выбрать такое место и время, чтобы все видели своими глазами, как ты убит. Серпинин усилием воли подавил в себе этот старый еще ещё первого года тлевший в нем гнев. Убить, убить опять убит, подумал он, глядя на медсестру. Только всюду и слышишь убит. Люди уже начинают забывать, что можно умереть не от бомбы, не от мины и не от пули, а просто от ничего, от болезни. И он сам забыл об этом. А сейчас сидит тут и снова знает, что это так, и что это еще страшнее, если вообще смерть может быть страшнее смерти. Серепинин заснул уже под утро глубоким и тяжким сном, привалясь головой к закрытым одеялам ногам жены. Он обессилел от двух бессонных ночей и от того однообразного клонившего ко сну напряжения, с которым он много часов подряд смотрел в лицо жены. Он не услышал того последнего короткого вздоха, с которым Так и не открыв глаза, не двинувшись и не дрогнув, умерла Валентина Егоровна. Он не ощутил и того, как у него под щекой постепенно похолодели ее ноги. Сестра тоже не сразу заметила, что умирающая умерла. Она подходила к ней, когда то еще дышала, а потом, задремав, не подходила полчаса или больше. Скончалась сказала сестра тронув за плечо Серперина и вышла, оставив его вдвоем спокойной. Серперин подошел к изголовью кровати, нагнулся и поцеловал жену в холодные закрытые глаза. Она умерла с закрытыми глазами. Словно и тут захотелось сделать так, чтобы ему было легче. Потом он опустился на пол рядом с кроватью, прижался посидевшей лысеющей головой к ее холодному плечу и заплакал. И хорошо, что его никто не видел в эту минуту. Когда вернулась медсестра и вместе с ней пришла заведующая отделением, Серпирин стоял спиной к нему окна, за которым уже посветлело, и заправлял большими пальцами за пояс складки «гимнастерки». Он повернулся на скрип двери, сухо покашлял, словно у него першило в горле, и спросил: "Можно ли по их правилам сегодня же похоронить жену? Хотел бы сделать это пока он тут, а завтра утром улететь обратно на фронт". Заведующее отделением обрадовалось его спокойному голосу. Она терпеть не могла, когда при ней плакали мужчины. Сделаем все, что от нас зависит, сказала она. Может, и успеем, если вы не будете настаивать на вскрытии. Серпирин довольно резко сказал, что он ни на чем не собирается настаивать, сказал и, чувствуя комок в горле, пошёл к двери. Куда вы? спросила заведующее отделением. Похожу по коридору. Он ходил по коридору минут сорок, а может и 50, столько, сколько ему понадобилось, чтобы прийти в себя и знать, кому к горлу больше не подступит. по крайней мере, здесь, в госпитале, перед людьми. За это время мимо него два раза прошла заведующее отделение. Второй раз с какой-то бумажкой, наверное, с актом о смерти и сказала, что они скоро закончат с оформлением. Он молча кивнул. Потом подошла сестра и спросила: "Домой заберете?» Он покачал головой. Значит, сюда к нам гроб привезете?» Он кивнул, хотя не знал, как это делается. Куда ему ехать и откуда привозить гроб? Тогда сказала сестра: "Нам пока придется спустить ее вниз". Она хотела сказать в морг», но сказала вниз. Когда спросил он: "Да надо бы сейчас вы еще зайдете к ней. Если зайдете, заходите, а потом мы спустим". Он открыл дверь в палату и вошел. В палате было уже совсем светло и очень холодно. Фортка была открыта настежь, и из нее тянуло чистым, режущим, морозным воздухом. Жена лежала на кровати, закрыта одеялом по пояс, со сложенными на груди руками. В первую секунду он вздрогнул. Ему показалось, что она ранена. Показалось потому, что нижняя челюсть у нее была подвязана широким чистым бинтом, и этот бинт был обмотан вокруг головы так, словно она была ранена в голову. Мы полотенцем подвязываем, услышал он сказанные за спиной слова сестры. А я ей бинтом, потому что смена полотенца уже сдала. Она извинялась перед Серпиллиным там у него за спиной, что поступило не по порядку. А он смотрел и с трудом привыкал к этому новому мертвому лицу с подвязанной челюстью, к этой обмотной белым раненой головой. Так он стоял несколько минут в светлой и холодной мертвой комнате, прислонясь спиной к дверному косяку. Потом почувствовал сзади прикосновение к своему плечу и отодвинулся в сторону, думая, что мешает пройти сестре. И только уже отодвинувшись и повернувшись, увидел, что это не мед а сын. Сын стоял и молча плакал. По его постаревшему лицу текли слезы. Теперь Серапилин, отступив в сторону, больше не загораживал ему дорогу, но он все еще стоял на прежнем месте, как будто ему Мне разрешали войти в эту комнату. Что ты стал? Иди, сказал Серпилин. Сын бросился мимо него к кровати, на которой лежала мать, и Серпилин, уже не глядя, что он будет делать дальше там в этой комнате, вышел в коридор.